Не в силах подняться на ноги, она выползает из карцера через открытую дверь. Ее ослепляет яркий свет заходящего солнца, отраженный от снега. И она не видит человека, выкрикивающего ругательства, но узнает голос. Клавдия Арсеньевна бьет ее ногой в бок. Силка сворачивается клубком но ее тут же хватают за волосы и ставят на ноги. Она все время спотыкается, но ее дотаскивают тем же манером до барака, как раз когда женщины возвращаются со смены. Женщины из барака 29 смотрят на изможденное, избитое тело, лежащее на полу силки, А Клавдия подначивает их, чтобы помогли несчастной, приготовившись ударить любую, осмелившуюся на это. Силка ползет через барак к своему топчину в дальнем конце и с трудом забирается на него. Матрац кажется ей невероятно мягким — «Любая, у кого найдут запрещенные вещи, отправится в карцер на двойной срок!» Заявляет Клавдия на выходе, сердито глядя на проходящую мимо Антонину. Антонина закрывает дверь и спешит к силке. Йося уже заключила подругу в объятия, И рыдает, раскачиваясь вместе с ней, и шепча: Прости меня, прости. Силка каждой косточкой тела чувствует свою кожу, ткань одеяла, другие тела, топчан. Женщины собираются вокруг нее. Им интересно знать, что расскажет силка. Она не первая, кто побывал в карцере, но первая, наказанная за чужую оплошность. «Есть у кого-нибудь еда для нее?» — спрашивает Антонина. «Лена, поставь чайник на печку и завари чай!» Она поворачивается к силке. «Можешь сесть? Дай-ка помогу тебе!» Лена ставит чайник на печку. Силка не возражает, когда Антонина помогает ей сесть и прислоняется спиной к стене. Йося протягивает ей большой ломоть хлеба. Все благодарны Антонине за то, что она ничего не имеет против еды в бараке, поскольку и ей достается приличная порция принесенной из санчасти еды, которую она часто обменивает на вещи для Клавдии. В лагерном сообществе суровые правила. Привилегия охранников и бригадиров в том, что они могут по желанию изменять правила или принуждать заключенных к их выполнению в зависимости от получаемой выгоды. Силка отщипывает кусочек хлеба, и скоро в руке у нее оказывается кружка крепкого чая. «Как думаешь, сможешь пойти в столовую?» — интересуется Антонина. «Нет, все нормально, хочу просто поспать. Скажу Йосе, чтобы принесла тебе чего-нибудь. Остальные марш на обед!» «Можно мне с ней остаться?» — спрашивает Йося. «Тебе надо пойти в столовую, поесть и принести для Силки чего-нибудь горячего». Женщины двигаются к двери, напяливая на себя теплую одежду. Ханна идет последней. Стоя у двери, она оглядывается на Силку. «Я знаю, что ты сделала». «Ничего ты не знаешь», — без выражения произносит Силка. «Нет, я имею в виду для Йоси», — Ханна вздыхает. «Но не думай, что развяжешься со мной». Силка не отвечает. «Пока ты была там, я могла им все рассказать». Силка отворачивается, старается не слышать этот голос — «Ты вернулась бы, и все стали бы тебя презирать. Ты помогаешь людям и ожидаешь, что получишь отсрочку за совершенное зло!» Ханна умолкает. «Тебе повезло. Я нашла другой источник. Того, что мне нужно. На время. Но ты будешь продолжать делать то, что я скажу. А иначе все узнают твою историю». Она закрывает за собой дверь. На следующее утро Силка с трудом выбирается из постели, и поначалу ноги подгибаются под ней. Йося возвращается из столовой завтраком для нее. Антонина велит ей не ходить на перекличку. Она отметит Силку как присутствующую. Пока... Женщины готовятся выйти на работу. Силка с трудом, доковыляв до двери, останавливается, не зная, куда ей идти. «Йося, возьми ее с собой в санчасть. По-моему, ей надо показаться врачу», — говорит Антонина. Силка смотрит на Йосю. «Она не хочет говорить об этом Антонине» но ей кажется, что уволивший ее врач Глеб Витальевич как-то связан с надзирательницей Клавдией Арсеньевной. Что он мог сказать той, что силка будет в бараке, чтобы еще больше навредить ей? Рискованно было бы пойти в санчасть, поскольку в прошлый раз Йося не смогла сообщить Елене, что на улице ее ждет Силка. Но Силке нельзя оставаться в бараке из-за страха опять быть обвиненной в увиливании от работы. Но идти на шахту. Она не в состоянии, слишком слаба. Ей придется пойти в санчасть в надежде, что они с Йосей привлекут внимание Елены, а не Глеба. На этот раз Йося оставляет Силку в приемной, а сама идет в отделение. Силка низко надвинула шапку на брови. Вскоре к ней подбегают медики и помогают сесть на стул. «Приведи Елену», — говорит Раиса одному из них. «Я здесь». Елена проталкивается к Силке. «Здравствуйте!» С принужденной улыбкой произносит Силка. «Пойдем со мной!» Елена помогает ей подняться. Глеб Витальевич еще не пришел. Они входят в отделение, оттуда сворачивают в аптечный склад. Посадив Силку на единственный стул, Елена бегло осматривает ее лицо и руки, ласково гладит по грязному лицу. «Мы помоем тебя, и я осмотрю тебя более внимательно». «Как ты себя чувствуешь?» «Я какая-то скованная и измученная. Болят кости и мышцы, о существовании которых я раньше не догадывалась». Но сейчас все в порядке. Я выжила. Тем не менее, помня об украденных ей лекарствах, Силка чувствует себя неуютно в этом помещении. Силка. Мне так жаль, что это случилось. В глазах Елены Силка замечает сожаление. Он несет опасность нам всем. Но мне хотелось бы... «Это не важно», — говорит Силка. «Что же нам с тобой делать?» — со вздохом спрашивает Елена. «А вы не можете принять меня обратно на работу? Вы же знаете, что я поступила правильно». То, что я это знаю, не имеет значения, и я не могу взять тебя сюда. У Елены страдальческий вид. А где еще я могла бы работать? Я хочу помогать людям, а для шахты у меня пока нет сил. Елена отворачивается, обдумывая что-то. Силка ждет. У меня... Есть коллега, работающий в родильном отделении, рядом с нами. Не знаю, нужен ли им кто-то, и я не хочу тебя обнадеживать. Родильное отделение в таком месте? Конечно, оно должно здесь быть, думает Силка. Но что происходит с детьми после... «Наверное, пока лучше об этом не думать». «Я пойду куда угодно, где могу быть полезной». «Я спрошу его», — говорит Елена. «У тебя есть опыт по принятию родов?» Силка вспоминает тот вечер, когда держала на руках недоношенного мертворожденного сына Натальи, Какой беспомощной она себя чувствовала. «Ну, я помогла здесь при рождении одного ребенка. Ах, да, помню. Ты принесла нам его тело. Не могу ничего обещать, но спрошу. Спасибо, спасибо. Я вас не подведу. Я не могу оставить тебя здесь сегодня». «Тебе придется рискнуть и вернуться в барак. Записки, может быть, недостаточно, но я попрошу курьера предупредить соответствующие стороны. К тому же он может отвезти тебя назад. Подожди здесь». Чувствуя головокружение, Силка прислоняется головой к стеллажу. «Ей надо получить эту работу» она думает о том, как благодарна Елена за то, что то всегда пытается помочь. Открывается дверь и входит Елена в сопровождении курьера. Силка поднимает глаза и на нее накатывает новая волна головокружения. Это тот мужчина с карими глазами. Пока Елена инструктирует его, он чуть улыбается. Смотрит на Елену, кивает и берет силку за руку чуть повыше локтя. Он помогает ей встать со стула и открывает дверь. За дверью санчасти, пока они идут под легким снегом в сторону бараков, он продолжает крепко держать ее за руку, но не подходит вплотную. «Откуда он родом?» Почему оказался здесь? Зачем ей вообще это знать? «Вас зовут Силка Кляйн?» Спрашивает он. «Да», — отвечает она, скользя взглядом по его лицу. Он смотрит вперед. Снег запорошил его лицо и его ресницы. Она узнает этот акцент. «Вы чех?» Говорит она. Да. Остановившись, он смотрит на нее сверху вниз. «Как вас зовут?» Она переходит на чешский, и он издает довольный смешок. Его глаза загораются. «Александр Петрик». Пока они стоят, он на миг отпускает ее руку, чтобы зажечь сигарету, Затягиваясь, он прикрывает глаза и силка рассматривает его лицо. Темные брови, губы, волевой подбородок над шарфом. Потом он открывает глаза, и она быстро отводит взгляд. Он снова берет ее за руку, и она подвигается к нему чуть ближе. Они подходят к бараку, И хотя она измучена и хочет лечь, силки кажется, что они пришли слишком быстро. Александр открывает перед ней дверь, и она входит. Он остается снаружи. «Пойду отнесу сообщение», — говорит он, — «и, надеюсь, снова с вами увидится, Силка Кляйн». Слова опять застревают на языке у Силки. Она кивает, и он закрывает дверь. На следующее утро Силка идет в санчасть вместе с Йосей. Йося входит в дверь, из которой тут же выходит Елена и берет Силку за руку. «Пойдем со мной». Опустив головы, Они медленно продираются сквозь пургу. Заряды снега обжигают нежную кожу силки там, где она не закрыта. За главным зданием больницы едва можно различить строение поменьше. Елена направляется к одному из них, и они входят внутрь. Их поджидает мужчина в белом халате со стетоскопом на шее. «Силка». «Это доктор Лабадзе, Петр Давидович. Мы вместе с ним учились в Грузии. Он проявил любезность и согласился испытать тебя. Спасибо, Петр Давидович». Силка все быстро схватывает, и пациенты любят ее. «Раз вы рекомендуете ее, Елена Георгиевна, значит, она на самом деле хороший работник. Я не сомневаюсь». Силка ничего не говорит, опасаясь, что если откроет рот, то скажет что-нибудь не то. «Береги себя, Силка, и делай то, что скажут», — многозначительно говорит Елена. «Никакой самодеятельности». Незаметно подмигнув Силке, Елена оставляет ее с Петром. «Снимай ватник». Можешь повесить его на крючок на стене и пойдем со мной. Ближайшая дверь открывается в небольшую палату. Силка слышит крики рожающих женщин и только потом видит их. У каждой стены палаты стоит по шесть коек. Семь из них заняты, на одной мать с новорожденным, Тонкий плач младенца состязается с криками боли женщин. Между женщинами быстро, столком двигаются две медсестры. У трех рожениц согнутые колени, они вот-вот родят. «Добро пожаловать в наше царство», — произносит врач. «В некоторые дни у нас бывает по одной или две роженицы», а иногда они лежат на всех койках и даже на полу. Предсказать невозможно. «Все эти женщины заключенные?» спрашивает Силка. «Да», — отвечает врач. «Сколько медсестер у вас работает каждый день?» «Две, а вместе с тобой будет три, но одна из вас, вероятно, пойдет в ночную смену». Силку наполняет чувство облегчения и благодарности. Для нее явно было оставлено место. «Не знаю, почему младенцы любят рождаться ночью, но так часто бывает. Ты раньше принимала роды?» «Только одни. В нашем бараке родился мертвый ребенок». «Не страшно, приноровишься». Кивает врач. «Права работы не так уж много. Просто вовремя подхватить ребенка». Говорит он с намеком на юмор. «Женщины должны делать это сами. Мне надо, чтобы ты сумела распознать проблемы. Голова слишком большая. Роды протекают не так, как следует. И сообщить об этом мне или одному из врачей». «Сколько?» «У вас работает врачей?» «Всего два. Один в дневную смену, другой в ночную. Мы меняемся. Пойдем взглянем на пациентку с койки-два». У женщины, лежащей на койке-два, расставлены согнутые в коленях ноги. Лицо покрыто потом и слезами. Она негромко стонет». «Хорошо справляешься. Почти вылез». Врач смотрит на ноги женщины. «Осталось недолго». Силка наклоняется над женщиной. «Привет. Я Силка Кляйн. Поскольку у нее нет отчества, которое у русских используется в обращении друг с другом, то, знакомясь с кем-то, Силка часто называет как свое имя, так и фамилию. Как вас зовут?» А, -а, -а, -а, а! стонет она. Нина Романова. У вас раньше были дети Нина Романова. Три. Три мальчика. Доктор, доктор, скорее сюда! Раздается крик с другого конца отделения. Почему бы тебе не остаться здесь? и не помочь Нине Романовой, она знает, что делает. «Позови меня, когда родится ребенок», и с этими словами врач быстро направляется к медсестре, которая его звала. Силка смотрит туда и видит, что та держит вверх тормашками младенца, не подающего признаков жизни. Врач берет младенца и быстро хлопает его по попке, а потом засовывают палец в глотку ребенка. Ребенок захлебывается в кашле, а затем палата оглашается громким криком. «Замечательно!» — произносит Петр. «Еще один гражданин для нашего славного государства!»